А он твердо сказал, прощаться с Лизой бессмысленно и не нужно. И правды ей знать не надо, никогда и ни при каких обстоятельствах. Поэтому прежде, чем мы расстанемся, вы должны мне пообещать, что. Что сохраните эту историю в тайне. Вот как. Маша задумчиво произнесла. — А я думала, вы другое попросите, чтобы я, наоборот, во всем призналась. — Зачем мне это? — презрительно хмыкнул он. — Как зачем? — Вы же как раз разводитесь. И про супругу свою, Елену Анатольевну, уже много чего хорошего миру явили. А от самого эффектного отказываетесь. Почему? — Почему? «Ты что, совсем дурочка?» Макар внезапно перешел на «ты». «А Лиза? Если она узнает?» «Ну и что?» — пожала плечами Мария. «Про ее мать в газетах уже написали все, что можно». «Лиза ничему не удивится, а вам эта информация здорово бы помогла». «У Елены Анатольевны не то что дочку отберут, ее родительских прав лишат». — Нет, — твердо произнес Кривцов. — Мне, конечно, абсолютно плевать на Ленку теперь, но все равно нет. Как бы Лиза не относилась к своей матери, она не должна знать такого о ней. И я прошу вас дать мне слово, что эта история никогда не выплывет на свет. А если я его не сдержу, меня, как Настю, Найдут мёртвой. Но говорить об этом Кривцову совсем не следовало, особенно, когда они вдвоём на яхте посреди тёмного водохранилища. А главное, жёлтый уже не просто раздражает и слепит. Ей, как и маленькая Лизя, тогда в Анапе хочется устроить истерику, топать ногами, а больше всего бежать отсюда, бежать, Побежденный, униженный, какой угодно, Просто исчезнуть как можно скорее, На любых условиях. И Мария тихо произнесла, — Хорошо, Макар Миронович, я буду молчать. А желтый цвет полыхнул последней ослепительной вспышкой И внезапно рассеялся. Часы показывали... Двадцать минут пятого. Володин ждал Машу возле пристани. Едва она села в машину, спросил, куда тебя отвезти. Домой? Знает уже, что хозяин ее уволил. Наверное, и когда сюда ее вез, тоже знал. А она-то наивная, летела, будто на крыльях. Свидание предвкушала. Нет, не Домой. Покачала головой Мария. Слишком все неожиданно на нее свалилось. И совсем сейчас не хочется возвращаться в квартиру, видеть родителей, которые как раз вернулись с работы, отвечать на их неизбежные вопросы. Нужно прежде выплеснуть злость. И она попросила, отвези меня на Преображенку. Там спортивная школа, я покажу. Тренеру звонить не стало. На месте тот или нет, в любом случае ее пустят. Вряд ли ее забыли. И запасную форму из шкафчика тоже наверняка не выкинули. На душе было. Поганей не придумаешь. Как и всегда, когда планы самые триумфальные, а заканчивается все даже не поражением, но позорной без боя капитуляцией. Она-то самонадеянно полагала, что ведет с Кривцовым игру. Хороша получилась игра. Тот просто выгнал ее и все. И даже бездушная машина Володин, кажется, понял ее состояние. Обычно-то, когда ездили вместе, он только на дорогу смотрел, а сейчас все поглядывает на нее в зеркальце сочувственно. Ну еще бы! Слабых таких, как она. Только и остается, что жалеть. Мария так и грызла себя всю дорогу. Да еще и дождь пошел, проливной, беспросветный. Только когда добралась до спортивной школы, переоделась, вошла в светлый зал, настроение, наконец, улучшилось. Мария безжалостно, будто била по врагу, колотила мешок и уверяла себя, Ничего еще не потеряно. Она просто отступила, но совсем не проиграла. И Лизу она не бросит, и Кривцову воздаст по заслугам. Наносить удары и одновременно продумывать стратегию было невозможно. Но кое-какие идеи размытый контур плана в голове вырисовывался. А обдумать все окончательно и принять решение она сможет после тренировки.